Глава 6 Гроздь из дюжины ярко пылающих огненных виноградин врезалась в быстро карабкающийся вверх конструкт, но сотворённые колдовством снаряды, способные камень насквозь проплавить, угасли прямо в воздухе, не дотянувшись до своей цели где-то на метр. Ударившая следом толстая фиолетовая молния тоже словно оборвалась на подлёте, изгибаясь то так, то эдак, но неизменно оказываясь не в силах впиться в металлического паука. Вернее, в конструкт с этим самым пауком, внешне схожим из-за восьми длинных суставчатых ног. Но туловище у него было хоть и относительно небольшим, но квадратным. Из него торчала парочка пятипалых манипуляторов, один в один повторяющих строение человеческих рук, а головы или каких-нибудь иных ясно выделяющихся уязвимых мест — Даже с относительно близкого расстояния обнаружить не получалось. Я полагал, что его магу о ней не понадобится ибо мой новый телохранитель мог спалить к чертям собачьим практически любую единичную цель. Но на сей раз нашла коса на камень. «Этот чертов паук защищен мощным оберегом!» — заорал мне прямо на ухо, прекративший генерировать поток колдовского электричества метросабетен лицо которого искривилось так, будто у него прямо сейчас зуб изо рта тащили без наркоза. Или парочку. Удар по самолюбию боевого мага был нанесен очень чувствительный. Да и когда атакующая магия натыкается на защитную и резко прекращает свое существование, то ощущения зачастую тоже бывают крайне неприятными. По себе помню. Кажется, он взаимодействует с теми же барьерами, что защищают крепость от возгорания и магических атак, Я не смогу его истощить. Можно было бы попытаться найти воздействие, что сумеет дотянуться до цели. Но тогда мне надо подобраться к ней близко для сканирования, метров на пять. «Живей, живей, живей!» Принялся подбадривать я своих бойцов, с тревогой наблюдая за тем, как массивный металлический паук карабкается вверх по одной из башен. Шибить бы его, но вряд ли выйдет, раз уж даже боевой маг облажался. Сей конструкт выглядел достаточно прочным, чтобы игнорировать стрелы, да вдобавок решил начать процесс перезарядки орудий с одной из дальних башен, предусмотрительно держась от нас подальше. «Слышали, что волшебник сказал? У нас на всё про всё чуть больше десяти минут, потом опять сверху стрелы посыплются!» Первым делом, пройдя через ворота крепости, мы эти ворота как могли заклинили при помощи ненужных теперь болванчиков, и громадных ростовых щитов. Если вдруг чего, деревьев в округе еще хватает, новые сделаем. А так у створок не будет возможности наглухо захлопнуться, оставляя нас один на один с деревянными истуканами, начавшими свое неспешное шествие из-под навесов, где они то ли ожидали непрошенных гостей, то ли банально укрывались от дождя, в тренировочном лагере, представляющего собой довольно регулярное погодное явление. При взгляде издалека конструкты, напоминающие пузатые деревянные бочки, скрепленные сыграющими роль конечностей бочонками, выглядели, возможно, и не слишком страшными. Но вот вблизи, когда до этих более чем двухметрового роста деревянных статуй, бывших какими угодно, но только не хрупкими и изящными, остались считанные метры, они внушали легкое почтение а стоило задержать взгляд на массивных кулаках, покрытых запекшейся кровью, то появлялось и искреннее желание все бросить и прямо сейчас сбегать до кустиков, дабы минутой позже не сходить прямо в штаны. Темпы перемещения деревянных гигантов были, ну, не то чтобы совсем медленными, но и не сильно быстрыми. Они не бежали с риском потерять равновесие и грохнуться, а размеренно шагали но их габариты даже при подобном способе перемещения позволяли развить скорость, вполне приличествующую медленно бегущему человеку. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Во-первых, из-за особенностей смахивающих на гуманоидные бочки конструктов, а во-вторых, на основе анализа тел предыдущих гостей крепости. Тот, кто драпал во все лопатки, смог от них оторваться, дабы быть застреленным в спину. «Ну и здоровые же они». Несколько ошеломленно выдохнул у меня за спиной кто-то из бойцов при виде неспешно надвигающейся на нас рати защитников крепости. Всего их оказалось шестнадцать. В два раза больше, чем башен с установленными тамбалистами. Серьезная сила. Каждый такой дуболом в плане физических возможностей вряд ли уступал тому же троллю, серьезно превосходя того в плане координирования своих действий с союзными единицами. «Хорошо, хоть в скорости дальним родичам орков они проигрывали и в способностях к экстренному саморемонту. Таких копьями вряд ли сдержишь. Хорошо, что мы не станем даже и пытаться». Согласился с ним я, швыряя в ближайшего из деревянных гигантов свое оружие. Ради него я даже на время расстался с алебардой. Гарпун, к которому было привязано сразу три, ну, очень толстых каната. Естественно, острие метательного копья с широким зазубренным наконечником постарался окутать коконом из своей жизненной энергии. Только вот техника к полной моей неожиданности взяла и сорвалась. То ли слишком взволнован был после долгого топтания под обстрелом, то ли спустя рукава отнесся к управлению праной. В результате впустую лишился некоторой части имеющихся сил, а пузатую грудь столкнулась всего лишь обычная сталь выбив несколько щепок и застряв там лишь самым кончиком. Еще три снаряда ударили о переднюю часть конструкта с тем же результатом, а вот два застряли как следует. Те, кто кидал их, обладали системными умениями, смахивающими на мое, и сегодня их не преследовала неудача. «Поднажмем!» — громко и четко скомандовала Изабелла с теми интонациями, которых может добиться либо настоящий полководец, либо опытная учительница пения. Голос испанки заставил взбодриться, словно большая чашка крепкого кофе. За то время, что я посвятил развитию своих навыков, остальные земляне на месте тоже не сидели. не моя заместительница, которую жизнь мотивировала к достижению новых вершин лучше 90% тех, кто покуда еще дышал и сохранял свободу, прикладывала усилий в разы больше, чем подавляющее большинство людей. «И отступаем!» Повинуясь ее голосу, мы совершили разворот на месте и поспешили убраться как можно дальше от крепости, разумеется, не выпуская канатов, прикрепленных к гарпунам. А гарпуны торчали в одном единственном страже крепости, ибо остальные метатели швыряли свое оружие туда же, куда и командир, то есть я. Похожий на бочку деревянный гигант был сильнее человека, скорее всего, сильнее пяти возможно, мог бы в грубой мощи противостояния потягаться и с десятком, а то и полутора. Но когда более полусотни физически крепких и очень мотивированных людей дернули его в одном и том же направлении, он шлепнулся мордой вниз и последовал за нами, катясь волоком, чему весьма изрядно помогали округлые формы его туловища и конечностей. Причем Конструкт даже особо сопротивляться не пытался, скорее барахтался, стремясь встать обратно, чем старался выдернуть из себя гарпуны или оборвать канаты. Видимо, создатель всего волшебного робота тупо не вложил в свое творение команду на тот случай, если его вдруг возьмут и куда-то силой потащат. То ли изготовленный из дерева истукан делался им спустя рукава, и возиться с его мыслительными процессами ему было лень то ли неведомый волшебник почитал заведомо бессмысленными для стражи крепости попытки противостоять драконам, кракенам, титанам и прочим относительно немногочисленным существам, которые могли бы сцапать и унести с собой висящего явно не один центнер деревянного громилу. Скоростной драп удался на все сто. Оставшиеся конструкты при виде бедственного положения собрата скорости прибавлять не стали и пытались нас преследовать только доворот, даже не подумав переступать некую невидимую границу. А волочащийся за людьми на канатах болванчик по мере удаления от крепости двигался все медленнее и медленнее, пока совсем не затих. И даже баллисты на башнях нам не помешали, ибо пока металлический паук перезаряжал один единственный автоматический стреломет, который явно не отличался простотой конструкции, Мы успели удалиться достаточно, дабы крепостной артиллерии открывать по нам огонь просто не было смысла. Удачно получилось. Кое-как прохрипел Патрик, когда наш отряд достиг леса у подножия холма и наконец-то остановился. Люди тяжело дышали, переводя дух. Кое-кто вообще сел прямо там, где стоял. Даже у меня стояние под обстрелом и последующая пробежка, производимая на пределе сил, — вызвали некоторую усталость. И это, несмотря на то, что показатели выносливости достигли той величины, которая считалась практически пределом для обычного человека. И никаких неприятных сюрпризов нам эта крепость не преподнесла. И трофей вон какой знатный взяли. Осталось повторить 15 раз и паука того раскурочить. «Бальтазар, как думаешь, а в городе за этого красавца много дадут?» Тысяч пять получим точно. Но, может, и до семи-восьми удастся планку поднять. Десять — максимум, но этого максимума будет почти невозможно добиться. Прикинул я стоимость нашего трофея, одновременно осматривая его в поисках каких-нибудь сдвижных панелей или лючков, позволяющих добраться до внутреннего содержимого. Если бы таких не нашлось, то пришлось бы трофей рубить. Мало ли, что сейчас он не двигается — А вдруг, как и живет, и в драку кинется? Но, к счастью, спина конструкта была украшена четырьмя защелками на винтах, которые можно снять. Окрепившаяся ими панель с вероятностью в 90% даст доступ к важным узлам, пусть волшебной и деревянный но все-таки машины. И их мы разберем ради спокойствия моей паранойи. «А че так мало-то?» — выразил всеобщее недоумение Патрик. Народ вокруг разочарованно гудел, поскольку люди явно ожидали куда большую плату за свистнутого из крепости деревянного гиганта. «Бальтазар, ты, конечно, того... Ну, в смысле, точнее, всех прочих обладателей, сканирующих торговых навыков, умудряешься назвать цену, за которую товар удастся этим жадюгам из серого оплота спихнуть. Но разве этот бугай может стоить так дешево?» Да мы за иной кусочек мяса, вырезанный из монстра, больше зашибаем. Ну, если монстр сильный, и само собой. Органы тварей, при помощи которых можно поднять характеристики или изготовить полезный артефакт, нужны всем, всегда и в любых количествах. А тут товарец специфический, годный только дом охранять или склад сторожить. Да и то не сам по себе, а с обслуживающей инфраструктурой и надсмотрщиком. Покачал я головой, даже не думая убеждать людей в том, что мое умение называть более-менее честную цену тех товаров, которые мы сбывали купцам в сером оплоте, является не навыком, а всего лишь результатом большого количества опыта, который формально еще негде было приобрести. А зачем? Такое объяснение прекрасно всех устраивает, да вдобавок все земляне, кто смог более-менее принять реалии бесконечной вечной империи, отлично понимали полезность в своей команде обладателя выдающихся или даже легендарных умений. Дураков же в отряд я старался не брать. Да они, впрочем, и сами с большой скоростью успешно отсеивались, отправляясь либо в рабские бараки, либо вообще в могилу. У него всех плюсов-то, что конструкт находится во вполне исправном состоянии. Легкие повреждения от гарпунов не в счет. Только вот сей деревянный гуманоид, во-первых, требует переподчинения новому хозяину, а во-вторых, не отличается высоким качеством, раз уж оказался сделан не из самых крепких материалов, да вдобавок отключился при удалении от охраняемой территории. Подобный дефект почти наверняка свидетельствует об отсутствии у бочкообразных болванов собственных источников энергии или хотя бы ёмких накопителей. Бюджетная модель, где питание осуществляется каким-то находящимся на территории крепости артефактом, а не сильно высокое качество оправдывается относительно низкой ценой. «Ага, то есть он от сети питается, как пылесос зарядной станции», — призадумалась Изабелла. А если ее выключить или сломать? Бегать туда-сюда больше нескольких раз в день мы вряд ли сможем, да и стрелометы эти. Хорошо, что в этот раз обошлось без трупов, но, чувствую, так нам будет вести не всегда. Был бы у нас умелый маг, мы могли бы попробовать взломать эту сеть или вообще переподчинить ее, но это не наш случай. Мой телохранитель, приберегавший большую часть своих сил ради каких-нибудь неожиданностей, и все это время просто бегавший рядом, свободный от любых забот, кроме перетаскивания себя и своего снаряжения с должной скоростью, обиженно засопел. Сабитен — обладатель немного не той специальности. Он больше по прямому урону мастак. В принципе, мог бы справиться какой-нибудь ниндзи или ассасин, прокравшийся внутрь крепости и нашедший там управляющий контур или тот же источник энергии. Вот только среди нас ведь нет подобных специалистов. Плата по контракту, если что. И премия за эту крепость отдельно будет, в размере аж 10% от стоимости всего того, что мы совокупными усилиями отсюда вытащим. Увы и ах, но мастера скрытности в моем отряде, если и имелись, то показываться на глаза не спешили и объявлять о своих талантах не собирались. Впрочем, не сильно я и надеялся. Но не было у подавляющего большинства землян до недавнего времени надобности развивать искусство скрытности до таких высот, чтобы бесконечная вечная империя их признала и сочла важными для дальнейшего развития данного подданного. Мастера-карманники, способные незаметно вытащить из кармана или сумки кошелек, всегда были на пару порядков более редкими специалистами, чем банальные любители гопстопа или взломщики чужих домов. А с повсеместным распространением видеокамер эта криминальная профессия и вовсе практически утратила свою актуальность. Что-то в маскировке и незаметности понимали военные, но, опять же, повальное наличие датчиков и сигнализаций, которые бдительны 24 часа в сутки, делала тренировки диверсантов в разы менее актуальной задачей, чем создание ударных дронов или совершенствование систем залпового огня, способных за пару секунд перемешать позиции противника с землёй, несмотря на дистанцию в добрые десяток километров. Исключения, которые встречались хорошо, если один раз на десяток тысяч, лишь подтверждали правила. Осада крепости растянулась на целых три дня. Защитники укрепления обладали свойством, которое делало их очень удобными противниками. Они не умели учиться на своих ошибках. Но вот совсем. Управляющий обороной разум, если его вообще можно было так назвать, в остроте своего интеллекта мог бы посоперничать разве только с тараканом, вся жизнь которого — это следование инстинктам, прописанным в самой его сути. Но стрелометы и деревянные болваны все еще оставались смертельно опасны и противостояние им требовало большого количества усилий, а те, в свою очередь, отнимали время. на Людям после каждого штурма холма и возвращения с загарпуненной добычей требовалось пара часов, дабы перевести дух. Им требовались еда и сон ночью, а еще потребовалось изготавливать новые чучела взамен тех, которые оказывались превращены стрелами в измочаленные остатки и больше не воспринимались артиллерией как цели. Но Терпение и труд, как известно, все перетрут, особенно если к ним прилагается достаточное количество хорошо мотивированных людских рук. И к утру третьего дня наш отряд ворвался в укрепление, которое, помимо стоящих на башнях баллист, что я уже числил своими трофеями, охранял всего один страж в виде металлического паука. Могли бы вообще все закончить предыдущим вечером, но решили не рисковать по темноте. Конструкт, предназначенный для перезарядки артиллерии, был явно повыше классом, чем деревянные болванчики. Он пытался уклоняться от боя с превосходящими силами врага, прорываясь к башне с опустошившим свой магазин стрелометом. Но в той же башне была лестница для людей. И когда я бегом поднялся по ней, сходу попытался прорубить алебардой бок машины по одному, укладывающей снаряды в специальный короб, то она весьма шустро развернулась к угрозе лицом и заблокировала своими руками удар лезвия, окутанного энергетическим коконом. Причем на манипуляторах лишь едва заметная зарубка осталась. Паук попытался развить успех и перейти в наступление, качнувшись вперед. А после, с лязгом, достойным падающего под откос паровоза, улетел куда-то за пределы башни, нарвавшись грудью на настоящий горизонтальный торнадо из воздуха, спрессованного до плотности камня. Не, ну, найти способ уделать это механическое насекомое для меня было вопросом профессиональной чести, пожал плечами мой телохранитель в ответ на безмолвный вопрос, утирая обильно выступивший на лбу пот. Судя по легкой бледности и тремору рук, боевой маг вложил в один единственный удар едва ли не весь свой резерв, компенсировав огромными энергозатратами не такую уж и высокую эффективность использованного заклинания. Только, кажется мне, он все еще жив, ну, в смысле, функционирует. Паук, брякнувшийся о землю с верхушки башни, действительно не превратился в груду металлолома и даже кое-как смог подняться на частично сломанные ноги. Окружившему его отряду он дал вполне достойный бой меткими пинками и ловкими тычками, ломая кому руки, кому ребра. Но в окружении горящих желанием поскорее приступить к сбору трофеев мужчин с тяжелым двуручным оружием, его и так уже порядком погнутый и покорябанный металлический корпус долго не выстоял, и всего за минуту украсился множеством новых вмятин и пробоин, открывающих вид на деформированные внутренние механизмы, больше не способные исполнять свою работу». С громким скрежетом заклинивших шестеренок последний защитник пал, и крепость стала нашей. Ну, по крайней мере, ее внутренний двор, ибо в зданиях, прятавшихся за высокими деревянными стенами, вполне могли отыскаться как глубокие подвалы, так и множество самых неприятных сюрпризов.